Каждое утро изо дня в день мы просыпаемся мятыми и серыми. И вылезаем из постели, и несём своё изнеженное тело закаляться в мир. А я мечтал жить так, чтобы давать ему дозревать и видеть сны до того самого момента, пока вечерние насекомые, почувствовав своё время, не облепят тело, образуя причудливые узоры и буквы. Всох, наборясь с комарами, окуривают кусты роз и жимолости дымом из выхлопных труб тракторов — а я, открыв окна, даю возможность насекомым спастись. И потом долго смотрю, как они кружатся под потолком. Насладившись геометрическими картинами, я иду на пляж к морю, которая плещется, как вода в ритуальной чаше. Там я выбираю новое место, чтобы иметь новый угол зрения, этот раз на гальке возле самой кромки моря с кучей водорослей и ракушками, вгрызшимися в песок. Ракушки царапают мне спину, словно комары, я безвольно вытягиваю руки и жду момента, когда восходящее солнце сплетет свою паутину из лучей, и в нее, стремясь в Суэцкий канал, неизбежно попадут сухогрузы и баржи с индийскими пряностями, и цилонским крупнолистовым чаем, и даже военные корабли рана со смертоносными боеголовками. Сколько мы имеем ипостасей, думаю я, чувствуя, как прибой ветер волнами отшелушивает, отслаивает одно мое я от другого. Я-ка-ба. Приподнявшись на одном локте, я освобождаю для проветривания пространства между мокрой спиной и глиной, а на глине остается слепок с моего тела, еще одна моя ипостась, которая тут же заполняется солено-зеленым морским раствором. Пенопляши трясует барашками имя Афродиты. Если же отпечаток остается в золотистом песке, то он напоминает золотой саркофаг фараона или даже маску. Вновь переродившийся, я протягиваю руки к Асирису. Кто я, зачем? Звать меня никак, и сам я ничто. И никто из нас сейчас с уверенностью не сможет сказать, кто он и из какого теста слеплен. Никто не знает, зачем он живет и к чему ведут все его мысли, чувства и поступки, и где его начальное, и каково его конечное, не проходящее в мирах имя. Тогда к чему вся слава и сила мира, если одного заклинания достаточно, чтобы сбить с ног и смешать с прахом? Любой камень и пуля на Тахрире могли легко оборвать мою жизнь для того, чтобы родился новый человек. Только сейчас я понимаю, насколько сильно рисковал, но ради чего. А может, я подсознательно хочу, чтобы родился новый человек, а тот старый умер. Я лежу и вспоминаю девочек, с которыми я романы, и которые суть мое отражение. И они мечтают заполучить меня живым или мертвым, вернуть хоть одну из моих ипостасей. Я также вдавливался в их мягкую плоть всем своим телом, оставляя на них свою печать. Так почему бы им не прибегнуть к магии, имея мои волосы и капли моего пота? Время от времени я засыпаю, погружаясь в подводный мир подсознания, где присутствуют и рыбы-прилипалы, и белые киты, за которыми я слежу, и тигровые акулы, что тоже ведут охоту за тенями прошлого и фантомами будущего. Никого из людей за несколько верст в округе нет». И теперь я один на один стою акулой-людоедом, что навела столько шороху накануне революции. Мало-помалу я воссоздаю мир своих детских страхов и желаний, или создаю их чистого листа для нового человека. Належавшись вдоволь, я встаю и бреду вдоль берега по щиколотке в воде. Море в январе холодное, и замерзающими, почти онемевшими ногами я чувствую неровность дна. Где-то галька плоская, где-то острая, и она впивается в мои ахиллесовые пятки, словно жертвенный нож отам Мои ноги в воде временами погружаются в нечто мягкое, прохладное и густое одновременно. В другую, чем море и песок, субстанцию. На пляж я беру с собой засахаренный арахис и соленые фисташки, и, погружая их в полость рта, я понимаю, что сам в полости пляжа, как засахаренное лакомство для насекомых — нацелившихся на меня со всех концов ойкумены. А мои ноги, зарываясь в вылисто-гнилистое дно, окрашивают голубую воду в коричнево-красно-зеленый цвет. Это вместе с комьями грязи лопаются мелкие зеленые и красные водоросли. Они как кровеносные сосуды в подкорке, что вот-вот тоже лопнут под тяжелыми ступнями солнца. Исхлопотав инсульт, я погружусь в иную реальность Бабель Мандебского пролива — а мои кости плавно опустятся на дно, прямиком к окаменелостям коралловых рифов. В пустыне, расстилающейся по обе стороны от Нильской долины, почва красного цвета. Там властвует рыжеволосый бог-разрушитель Сет, извечный враг упорядоченного, божественно правильного, хода вещей. Если синее утро нежно целует в губы, рыжий ветер хлещет по щекам. Если рыжий ветер, прощаясь, гладит по голове, то красное солнце заходит за тучи. И сине-черное, все оттенки серого охватывают меня с головой, словно губы покойного целуют в подбородок и в лоб, как целовало море когда-то всех погибших из армии фараона. Сначала море раступилось, потом сомкнулось над головой сводом. Искупавшись, я лежу в сохну и сохну, крупные соленые капли моря испаряются под холодным солнцем. Прилив-отлив, снова прилив чувств — Неужели этот рай будет разрушен? Разрушен красными звездами-родинками на теле космоса, испепеляющими стягами морского восхода, разводами-метастазами на небосводе. Египет — рай на земле. Рай для богатых. Море — ступень между землей и небом. Море — другая материя, другая реальность. Жиже, чем твердь, плотнее, чем воздух. Кто сможет ступать по морю, тот поднимется на небо. Остальные не спасутся. Я понимаю, интуитивно понимаю, что какой-то ритуал свершился и надо мной. Красное море, как большая чернильница, в которой сокрыт весь мир со всеми его бурями и страстями. Красными чернилами на мне написано имя, затем я обернут нитями полотенца, и мое тело испещрено проклятиями. Луна, как агарок жертвенной свечи вокруг созвездия рабочих свечей. У дальнего берега сверкают огни больших кораблей и сухогрузов. Ко мне прижимается горячая щека ночи. Глаза сурьма, я чувствую дыхание смерти. Я еще не знаю, почему я умираю и в каком качестве рожусь, но я чувствую, что обряд уже совершен. Я бреду назад в уединенное шале и думаю об именах. У древних народов, если кому-то грозила смертельная опасность, первым делом собирались старцы, чтобы поменять больному имя. А может, и мне сменить имя, остаться после революции жить в обновленном Египте? выкинуть документы в море или подбросить их с окровавленной одеждой на площадь Тахрир. А друзья помогут мне начать новую жизнь в новом виде. Ими можно взять приближающее не только к высоте фараонов, но и к высоте Бога, например, владеющие сиянием Ра или живое отображение Атона. Так думал я, глядя на появившийся на предплечьях и ногах загар — Так наслаждался я, изъедающий меня солью всохно, проживая каждый день, как первый и последний, во всю полноту легких. Впрочем, любой рай, как все хорошее, рано или поздно заканчивается. И хотя я, наверное, мог бы еще какое-нибудь время проваляться на пляже, вкушая все прелести жизни, но тут появился Аббан. С порога обняв меня, Абан уверенно заявил, что заклинание подействовало, что революция победила, что Амубарак сложил себя полномочия и даже пытался бежать из страны, но ему не дали, и потому у него случился приступ какой-то болезни. Или наоборот, сначала он плохо себя почувствовал и, будучи тяжело больным, не смог собраться с силами оказать сопротивление. «А может, — предположил я, — он прикидывается больным, чтобы его выпустили из страны?» Как бы там ни было, Амубарак свален — «А сейчас революция идет на запад, в Ливию. Асирис хочет победить зло, и мы должны ему помочь. Как, не понял я, как мы можем ему помочь, что мы можем сделать? Мы должны отправиться в Ливию. Теперь мы держатели судьбы. Я по работе в экспедициях знаю несколько вождей Туарегов. Они помогут нам перейти границу. К тому же у Туарегов существуют свои колдовские обряды», — подмигнул мне Абан. «О, черт», — подумал я. «Может, лучше поедем в Каир и выступим против этого лжеца Азахи Хаваса?» По телевизору я видел, как главный по тарелочкам утверждал, будто ворвавшиеся в египетские музеи под покровом ночи мародеры похитили несколько важных экспонатов, уничтожили две мумии и сняли всю кассу. «С ним потом разберемся», — отверг мое предложение Абан. «Поверь, у меня с ним, как у археолога и египтолога, личные счеты. Сначала мы должны помочь Осирису победить смерть и холод», и помочь нашим братьям Запада раскрыть творческие способности. Убеждая меня, Абан еще долго объяснял, что революция благодаря нам движется на Запад, что Осирис возродился и хочет победить силы тьмы и тиранов, захвативших Землю, и что нам надо ехать на Запад выполнять волю Осириса. Мы поехали на Запад, хотя у меня с первых минут нашего путешествия возникло жуткое ощущение, что на этот раз охотимся не мы, а сафари идет на нас — Мы двигались очень быстро, стараясь не отстать от солнца, этого кровожадного гигантского паука, что лучами-лапками отталкивался от вершин самых высоких холмов и перепрыгивал с горы на гору. К тому же хранители и стражи восточного и западного горизонта, солнечные львы, норовили опустить свои тяжелые ворсистые лапы нам на голову. Возможно, поэтому далеко мы не уехали где-то в трехстах километрах к западу от Каира, и плодородной долины Нила, которую в Египте называли Кемет-Черная, когда пейзаж стал уныло однообразным и пустынным, а солнце уже скользило по паутинам тонких перистых облаков, Абану стало плохо. Лицо его побледнело, и руки как-то скрючились. Если бы Абан не нажал на тормоз, мы бы точно улетели в кювет и застряли в безжизненных песках. «Что с тобой стряслось?» — спросил я. «Все нормально», — сказал Абан просто давление чуть подскочило, скоро наладится. Мне просто надо успокоиться, можешь немного порулить». Мы поменялись местами. Абан сел сзади, на место пассажира откинул голову и закрыл глаза. Но чем дальше мы ехали, тем бледнее, нет, желтее остановилось лицо Аббана. От тела его скручивалось так, будто он угодил в паутину лучей, и солнце своим жалом выкачивало из него последние силы, как отбирает их паук угодившего в тончайшие прожилки сети небесного интаря обезумевшего насекомого. «С тобой точно все нормально?» — заглядывал я с тревогой в желтевшие с каждой минутой глаза Абана. «Слушай, у тебя нет чего-нибудь сладенького?» — по его затравленному высохшему взгляду я понял, что случилось что-то очень неприятное. Может быть, конфетка или леденец? «Нет», — похлопал я себя по карманам. Обычно я беру из самолета леденцы и так, на всякий случай, чтобы уши не закладывало. И они у меня лежат в карманах по полгода, пока не почернеют, но сейчас, как назло, в карманах ничего нет. «Понятно», — криво хмыльнулся Абан, — «ладно, как-нибудь прорвемся. Ты езжай побыстрее, давай остановимся у первой заправки». Я погнал вовсю прыть машины, время от времени бросая в зеркало заднего вида взгляд на Абана, но когда его тело стало оплывать и принимать вид кривой улыбки, Когда руки мелко затряслись, я понял, что мы не прорвемся. Из-за революции опасения о ближайшая через 20 километров заправка оказалась наглухо закрыта. А может, их все позакрывали, потому что все топливо и запасы еды на всякий случай раскупили бедуинские племена. Экономическое положение Египта все более ухудшалось, и за это вынужден был платить Аббан. «Зачем тебе сладкое?» — посмотрел я пристально в глаза Аббана, — которые словно отражали жертвенную печень гепатитника Абу-Наваса. «У тебя что, диабет?» «Да», — признался он. «Давай я тебе сделаю укол инсулина из аптечки». «Ни в коем случае», — замотал товарищ головой, — «не надо никакого укола». «Почему?» — спросил я. «Я умею делать уколы не хуже скорпиона». «Потому что у меня не увеличение, а падение сахара. Останови машину!» — истерично прикрикнув приказал он. «Останови машину!» Видимо, мои расспросы и советы достали Абана, и он решил все бросить к черту. «Давай, я помогу тебе выйти», — отстегнул я ремень. «Не надо, я сам справлюсь», — эти слова Абан произнес уже шепотом, еле слышно, словно удал последние силы в истеричном крике. Скрюченный он кое-как вылез из машины, держась за дверцу, сделал шаг, и тут его сильно качнуло. Он упал бы, если бы я не бросился ему на помощь и не поддержал. За то время, что Абан стоял у дверцы и примеривался сделать первый шаг, я успел вскочить с водительского места и обижать машину. «Чем тебе помочь?» — я едва сам не забился в накатившей истерике. «Мне нужен сахар», — еле открывая пересохшие губы, — прохрипел Абан. «Хотя бы немного сахара». «Ну где его взять?» — чуть не взвыл я. Кругом была сахара с большими белыми скалами и тоннами песка. И ни капли, ни кусочка сахара, ни грамма сахарной глазури. «Помоги мне прилечь», — попросил Абан. Я сорвал сверху в и подушки и пытался подложить их под голову распластавшегося друга, но Абан лег на вытянутую руку. Он лежал, и в его стеклянеющих глазах отражалось чайного цвета небо Сахары. Кажется, он терял связь с реальностью. Беспомощно я уселся рядом, сложил ноги по-турецки. Гнать машину на полной скорости я не мог. От машины Абану становилось только хуже. Я сидела, вдавливая силой свои колени в песок. С таким же успехом мы могли бы просто сидеть у обочины и ожидать, когда кто-нибудь появится. В этот вечерний час скорее кто-то поедет из Каира, чем в Каир. Тем более в провинции все знали о беспорядках в столице. «Дай мне руку!» — протянул свою ладонь Абан. Мы сцепились в крепком рукопожатии, я почувствовал, будто не от меня, обновленного после сохна к нему, а наоборот от него ко мне — переливается какая-то энергия, будто он отдает мне остатки своих сил. Абан тяжело, прерывисто дышал и смотрел на горизонт, как затравленный пес. В какой-то момент показалось, что Абан превращается в собаку. В ту собаку, которая сторожит подземные города мертвых, фортификационные сооружения мертвых с потайными ходами и лазами. Я не рассчитал силу отката, Собирая по крупицам в себе последние силы, признался Абан. «Я не рассчитал мощь отката от совершенного заклинания обряда. Меня предупреждали, что этот обряд могут делать только подготовленные и защищенные жрецы. Но я надеялся, что нам поможет тарикон некая высшая сила, коллективный дух и разум. а ему барак нанес ответный удар, потому что ему прислуживают настоящие оккультные жрецы. «Ты не умрешь», — заявил я Абану. Ты не можешь умереть, я не верю в это. Я умру, и весь мой род тоже погибнет. Мои детишки, которых я не видел уже две недели. Жена, с которой я развелся, хотя по-прежнему все еще люблю ее. Как ты думаешь, может, мы зря это затеяли? Может, нам надлежало смириться с нашей участью и судьбой? Нет, покачал я головой, а что мне еще оставалось? На сомневающегося Абана смотреть не было никаких сил. Его тело врылось в песок, создавая форму для новой жизни, для нового Абана или того, кто займет его место. В лучах заката переливающийся песок походил на янтарь, в которой залипало все живое, на солнечную ладью, на которой Абан вот-вот готов был отправиться в потусторонний мир. «А может, мне поесть это?» — высунул он язык и начал лизать Сахару. Теперь он походил не просто на собаку, на павиана из павианьего народа псоглавцев, А я вспомнил, как в детстве в сосновом бару пытался слезнуть янтарную смолу, как брал у сварщиков карбонат и совал его в рот, и пускал волшебный дым. Чего только не придумаешь же в детстве, чтобы стать магом и совершить нечто значимое. Но вот времена изменились, и мы с Абаном с помощью архаичных заклятий превращаемся в новых существ, питающихся черт знает чем. Мы повзрослели, но остались прежними, а завтра мы уже не будем меняться, завтра мы умрем. Глядя на измученное и сохшее тело Абана, становилось понятно, что могущественная сила отката в самом деле сработала. Абан слизывал последние крохи с ворсистых лап хранителей пустынь, а там, в кварталах Мади и Замалик, в это время небожители по-прежнему танцевали на столах и вкушали божественный напиток виски. Они наверняка говорили, что революция — это напрасная затея, что она ничего не даст беднякам, а только ухудшит ситуацию. Они улыбались и выспрашивали друг у друга, кто за все это будет платить и за чей счет весь этот банкет. Они были правы, нам действительно становилось хуже. Мы вот-вот готовы были своими телами оплодородить эту почву, чтобы столы в районах Замалик и Маади всегда трескались от еды. «Нет, так не может больше продолжаться», — вскочил я в ярости и стал рыться в поклаже, выкидывая из своего рюкзака одну шмотку за другой. Я рылся в карманах и складках в поисках от чего-то сладкого, безрезультатно. Я выкидывал все подряд прямо на песок, и вдруг... «Есть!» — нащупал я в кармане вельветовых брюк, между складками раскрошенное печенье с кунжутом. Даже не печенье, а полпеченюшечки. Ветер хлестал меня по рукам, а я даже не мог отмахнуться от колючего песка. Хамсин особенно неприятен в пустыне. Здесь он напоминает нашу зимнюю пургу, и от его порывов леденяют руки». «Есть!» — завопил я. «Сахар! Я нашел сахар!» Я стал сыпать крошки печенья прямо в рот Абану. Хорошо, что у него так помутнело в глазах, что он почти ничего не чувствовал и не видел. Сила веры и самовнушения великая вещь. Пусть он будет уверен, что съел настоящий сахар. Может, ему от этого станет легче. Высыпав все до последней крохи под язык Абану, я стал лить ему в рот воду из бутылки, чтобы Абан смог проглотить превратившуюся в желтый песок печенюшку, Вода стекала с лица Абана на землю, моментально впитывалась в растрескавшуюся почву и бесследно исчезала. Я прошу, произнес еле слышно Абан, сильно вдавливая своими пальцами мне в кисть, я прошу, чтобы ты не останавливался и довершил начатое, как бы плохо нам ни было. Хорошо, пообещал я. Он улыбнулся, как улыбалось мне солнце, наполняя меня энергией дня грядущего а у Абана эту силу забирая, как неизбежно ее отнимает день прошедший. Я держал его на одних своих пальцах над черной пропастью из последних сил. Сколько у нас еще их осталось? «Помни, они не бессмертны», — взяв паузу, оскалился Абан. божителей тоже можно отловить и съесть, и ты сожрешь их». Скрученные руки Абана впились в мое предплечье, словно острые зубы оставляя там след. Благо мы по-прежнему держались за руки, сцепившись в нечто большее, чем он и я по отдельности, переплетя наши длинные корявые тени. Четыре руки, четыре ноги, четыре глаза и двадцать следов от подушечек, личных неповторимых отпечатков. Большой, указательный, средний, безымянный мизинец. Высоко в небе, под толщей космоса и небесной кожей, планета Осирис. Думаю, я не смогу описать словами, Наши Сабанам и Осирисам единства. Я лишь смогу сказать, что ощущал биение Осириса в точке нашего слияния большим, указательным, средним, безымянным и маленьким я.